Часть третья. Трудности выбора. Поход был очень долгим и очень сложным. Почти два года Сулейман отсутствовал, гоняясь в горах за неуловимым Тахмаспом. Едва не погибла вся армия. Но произошло что-то еще. Кроме походных трудностей и опасности гибели было нечто, о чем султан говорить не желал. Он вообще вернулся страшно нелюдимым и угрюмым. Хюрем не находил себе места. Сулейман вернулся из похода совсем не таким, каким уходил. И дело не в занятости или усталости. Было что-то другое. Когда в Стамбуле Барбаросса строил новые корабли, Султан тоже не знал покоя, но его усталость была иной, радостной. А сейчас он словно выжатый лимон. В гарем заходил только проведать детей, но и с ними беседовал недолго. Глаза радостью не загорались даже при виде мехремах или джихангира. Очень волновался мехмет «Мама, это потому, что мы сделали что-то не так?» И она пыталась разубедить детей, но удавалось плохо. Мрачное настроение отца укрыться от них не могло. После визита султана маленький Джихангир мог часами плакать, горько, словно его обидели в чем-то самом сокровенном. Роксолани становилась не по себе. а временами просто страшно, и спросить, что случилось в походе, не у кого. Не пойдешь же к заклятому врагу, который ходит, улыбаясь. Казалось, чем больше хмурится султан, тем довольней становится его визирь. У Роксолана лежал уже целый ворох документов, компрометирующих визиря. Любого из этих свидетельств хватило бы, чтобы уничтожить чиновника самого высокого ранга, кого угодно другого, но не Ибрагима, непотопляемого и неуничтожаемого. Султанша решила для себя, что и пальцем не пошевелит, чтобы повелитель узнал о каких-то неприглядных делах или взятках своего любимца. Это бесполезно. Ибрагиму ше все сходило и будет сходить с рук. даже свое прежнее решение погубить визири чтобы сулейману даже невольно не пришлось слушать речи подобные тем что они услышали из-за решетки выбросила из головы значит судьба такая терпеть этого человека нет ей нельзя рисковать ввязываясь в борьбу со столь сильным врагом у нее дети Вот теперь Роксалана поняла, что настоящей вражды и не видела. Гаремные страхи показались мелким испугом, а на скоке Махедавран — заливистым лаем крошечного щенка по сравнению с рыком огромного льва. Вот он, настоящий враг. И ее, и ее детей, и даже самого повелителя. Враг умный. Хитрый, безжалостный, который когда-то забрал волю султана и не выпускает. Роксолана не раз поражалась, как такой сильный правитель, как Сулейман, способный справиться с кем угодно, так послушно подчинялся Ибрагиму. Однажды даже попыталась спросить самого Сулеймана о природе влияния на него визиря. Сулейман долго молчал, потом вздохнул. Ты ничего не понимаешь. Без Ибрагима я не был бы тем, чем стал. Повелителем? Нет. Сулейманом. Был бы просто Шахзаде, каких много. Роксолана не выдержала? Возразила. Нет. Вы не могли не стать тем, что есть. В человеке невозможно открыть таланты, которых он не имеет. выявить черты характера, которых нет. Ибрагим только помог проявиться всему, что в вас самом было заложено. Он внимательно посмотрел на жену, снова вздохнул. Возможно, ты права. Больше никогда таких разговоров не вели. Нарселлана поняла. Сулейман считает себя обязанным Ибрагиму за то, что не превратился в глупого и чванливого султанчика. Конечно, она многого не знала, но сердцем чувствовала, что любимый не прав. Возможно, он был бы без Ибрагима не таким, но и самого Ибрагима без него не было бы вовсе. Султан сторицей расплатился с другом за прежнюю помощь, но давным-давно никакой помощи уже нет. Только неприятности. Говорить об этом с султаном нельзя, оставалось лишь ждать. Чего? Ибрагим ошибся не впервые в жизни и по поводу Сулеймана тоже не первый раз, но на сей раз ошибка стала роковой. Ошибка была не в провале похода, не в том, что Сулейману пришлось исправлять провал своего любимца, такое бывало уже не раз, а в его самомнении. Сулейман не мог переступить данную клятву, не снимать Ибрагима с должности визиря. Но он нашел другой выход. Имам дворцовой мечети за щедрый дар на строительство новой мечети освободил его от этой клятвы. Ибрагим, которому донесли обо всем в столице, не мог не знать об этом. Султан ждал, давая ему возможность попросту исчезнуть, удрать. Переметнуться к Карлу, наконец, если бы визирь это сделал, не предпринял и шага для его поимки. Но Ибрагим не двинулся с места. Мало того, вел себя так, словно это не он провалил очередной поход. Словно это он, а не султан, выправил положение. Словно ничего не случилось. Позже Сулейман не раз размышлял над поведением визиря. Ибрагим при его уме не мог не чувствовать нависшей угрозы. Почему он не боялся? Потому ли, что предчувствовал свой конец и не считал нужным что-то менять в судьбе, или просто не верил, что султан способен сделать против него хоть шаг? Пытался убедить себя, что первое, но когда вспоминал последний день, То понимал. Второе. Целую неделю Сулейман с утра до вечера держал Ибрагима рядом. Сам присутствовал на заседаниях дивана, чего раньше предпочитал не делать. Внимательно слушал, словно искал какие-то зацепки, что-то для себя решал. Ибрагим вел себя беззаботно, даже на замечания Сулеймана, что к воинам часто приводят дурные советы, отмахнулся. «Ты показал этим персидским псам, что такое османы. Они еще долго будут зализывать свои раны». Смех больно задел Сулеймана. Он смотрел на свое второе «я» и пытался понять, когда же попал в такую зависимость от Ибрагима, настолько сильную, что ничего не может сделать против, даже если тот виноват. И вдруг вспомнилась Хюрем. Ее тоже в Гарем привел Ибрагим. Хюрем и Ибрагим словно кошка с собакой. Но вдруг это фальшь? — Ты Хюрем покупал или в дар получил? Обнаженно я ее видел? Ибрагим удивился вопросу. но рассмеялся «Далось тебе это, рыжая. Что в ней хорошего? Мне милей, джижти-бали. Султан Селим был прав. Юноша лучше. И все. Все разумные и неразумные доводы закончились. Исчезли все сомнения. Все куда-то делось. Осталась только ярость против человека, который легко, смеясь, превосходил его во всем, даже смеясь, низвергал устои все самое святое, что было у Сулеймана. Резкий жест поперек горла и... Евнухи-охранники выучено хорошо, даже если приказ немыслимый, выполнять, не задумываясь. Сулейман пришел к ней сам и посреди ночи. Евнухи у двери едва успели открыть ее, а сама Роксолана вскочить. Повелитель? Он остановился, мгновение молчал. Даже в слабом свете двух небольших светильников Роксолана заметила, как дергается у Сулеймана щека. Приказать принести свет не успела, он вдруг зло бросил. «Ибрагима больше нет!» «Довольно?» — развернулся, только взметнулись полы халата и бросился вон. Позади поспешно ковылял кизля рога. Глядя вслед стремительно исчезнувшему мужу, роксалана пыталась понять, не приснилось ли ей. Что это было? Мария тихонько подала голос со своего матраса. Повелитель сказал, что Ибрагима Паши больше нет. До утра сидели не в силах не только заснуть, но и вообще прилечь. Зубы стучали от ужаса, но выйти и что-то спросить не рискнула даже Роксолана. Евнухи из коридоров вдруг исчезли, словно растворились в воздухе. На рассвете она не выдержала и приказала одеть себя. Отправилась к Кизляру-Аге, все же тот сопровождал султана от ее покоев до ворот, может, что знает. Главный евнух от ужаса словно разучился говорить громко, перешел на шепот. — Хасы кихурем. Что было ночью, не знаю, но утром тело визиря Ибрагима Паши обнаружено перед воротами дивана с петлей на шее, а он проник куху Раксаланы. Стены в комнате приемов, где повелитель и визирь, бывший визирь, ужинали, а потом визирь лег спать, забрызганы кровью. Ужаснулся не только Гарем, ахнула вся империя. Всесильный визирь оказался удавленным, как собака, а его кровь повелитель просто запретил смывать со стен в назидании другим. Кому и в назидание чего? Тех, кто посмел бы вести себя подобно Ибрагиму, в империи не находилось и без кровавых пятен на стене ниши. Столица притихла. Гарем, казалось, вымер. Даже дети ходили на цыпочках и говорили шепотом. Раксолана не знала, можно ли поговорить с султаном. Что вообще делать? И посоветоваться снова не с кем. Утром пришла Зайнап. Спокойно выслушала известие о казни главного врага своей госпожи. Зло усмехнулась. В Бедестане твердят, что Ибрагим Паша пал жертвой собственного властолюбия. Я не видела тех, кто пожалел бы. бедистан уже знает? «Эй, госпожа!» Там знают обо всем раньше, чем что-то случится. Никто не жалеет. Но вы не радуйтесь, пожалеет еще сам повелитель. Это почему? Совестливый очень. Старуха была права. Сулейман пожалел. И не раз. Ему по-настоящему не хватало Ибрагима с его советами и насмешками еще очень долго. Роксалана не то, она женщина. К тому же знала не все. К тому же под влиянием момента Сулейман приказал казнить и сына Ибрагима, своего племянника Мехмеда. Почему? Просто одним из последних слов Ибрагима было обещание, что сын отомстит за отца. жизнь стремительно налаживалась, словно перевалив через большой камень. Потекла быстро и беспрепятственно. Забот оставалось много, беспокойство несмотря на хорошие изменения, меньше не стало. Роксолана вдруг осознала, что стоит перед выбором. Нелегким, удивительным, которого не было ни у Валиде, ни у султанских сестер, Неумахидовран. Она стала главной женщиной, перед ней склоняли головы, ей привозили и приносили богатые дары. Ей подчинялся беспокойный Гарем. Но она не была будущей Валиде. Эта удивительная двойственность положения пугала и создавала свои проблемы. Все адолистки Гарема стремились к одному — Стать матерью наследника. Лучше, если этот наследник – старший сын султана. Стать валиде – вот мечта любой красавицы, ступившей в ворота блаженства. Мечтала ли об этом Роксолана? Конечно, мечтала. Все знали, сколь непредсказуема жизнь, ведь Мустафа тоже не был старшим сыном повелителя. однако жестокая болезнь унесла жизни двух его старших братьев махмуда и мурада освободив будущий престол для сына махидаран также она могла поступить с любым нередко судьбе помогали и для своего мехмеда раксалана хотела возможности наследовать трон тогда она стала бы валиде Но между нынешним положением султанши и положением Валиде лично для нее стояли смерти двух человек. Прежде всего султана, затем Мустафы. С первым она была категорически не согласна, а втором просто не думала или старалась не думать. Но почему женщина должна становиться соправительницей только в качестве матери султана? Почему помогать править можно только сыну, но не мужу? Услышь кто-то ее мысли, поразился бы. Никогда женщина в Гареме о таком не думала. Для всех власть — это власть в Гареме в качестве валиде. Зачем женщине власть в империи? Да никто и не представлял себе такую власть. Адалийски правили из спален и садов Гарема, но только семейными делами. Даже если по их науськиванию был отстранен или даже казнен кто-то из чиновников, это всего лишь семейные разборки. Никто из обитательниц Гарема просто не представлял, чем занимаются вне его мужчины, кроме охоты и походов, да и о тех имели весьма смутное представление. Место женщины — Гарем. Там она словно рыба в воде. Там сфера ее интересов. А за воротами блаженство любая адолистка словно рыба на берегу. Долго не проживет. Роксолана стремилась за эти ворота. Не потому, что хотела на волю, а потому, что желала видеть мир открытыми глазами, а не сквозь сетку решетки, или плотную ткань накидки. Она вдруг поняла, что желает быть рядом с мужем сейчас, а не когда-нибудь рядом с сыном. Понимание этого пришло бессонной ночью, когда размышляла о постоянной занятости Сулеймана. Сулейману и впрямь было некогда. Казнив Ибрагима Пашу и заменив его безобидным «А с Пашой», Он обрек себя на круглосуточную работу. Помочь бы, но как? Однажды женщина вспоминала рассказы о Нур-Султан, мачехе Валиде Хавсы. Жена хана минглигерея была настоящей помощницей своему мужу, приняв на себя хлопоты дипломатической переписки, налаживания отношений с соседями и далекими правителями. от которых что-то зависело. Нур-Султан ездила из Крыма в далекую Москву, в Казань, присылала подарки султану и его женам в Стамбул. Хан полностью доверял ей. Разве нельзя вот так же? Роксолана вдруг осознала, что это именно то, чего она жаждет. Не добиваться, чтобы ее сын стал наследником, идя для этого по трупам. Не ждать потом смерти султана, как с затаенной надеждой ждет Мехедевран. А стать соправительницей сейчас, при Сулеймане, помогать ему. Нет, не лезть во все дела, как Ибрагим. Не давать советы, где не просят. Не поднимать себя над повелителем, но найти свое место рядом с троном султана. Даже говорить кому-то о своих размышлениях не стало. Никто не понял бы. Хюрем нужна власть? Какая еще? Разве мало того, что Гарем перед ней метет пол рукавами? Зазналась Роксоланка, покусилась на невиданные. А зазнайство ни к чему хорошему не приводит. Яркий пример — Грек. Получил свое, в конце концов. Вот и это так же, стремиться подняться вровень с султаном. Где такое видано? Женщине пристало управлять мужчиной из гарема, там ее место. Вне гарема чужой мужской мир, туда пути нет, и места женщине тоже нет. Ароксалана, сама того не сознавая, стремилась именно в этот мужской мир, почему-то зная, что найдет свое место. Те, кто приходил из внешнего мира за пределами Гарема, рассказывали о правивших в Европе королевах, о том, какую власть имеют в жизни женщины, какой непостижимой жизнью живут. Мечтала ли Роксолана вырваться из Гарема? Нет. Почти 20 лет она не видела ничего другого, кроме этого замкнутого мира без мужчин, закрывала лицо, оставляя только глаза. Чувствовала себя защищенной, только когда за спиной Евнухи, а вокруг — высокая стена. Но ее все равно неудержимо манил тот мир за стеной, мужской, непонятный, жестокий. Но разве не жестокий мир внутри Гарема? Разве не труднее управлять женщинами? Вопросы, вопросы, вопросы. Они окружали, не давали спать, заставляли сомневаться в том, в чем была уверена еще вчера, и постепенно созрел выбор. Ей даже думать не хотелось о возможности стать валиде при своем сыне когда-нибудь. Она стремилась стать помощницей мужа сейчас, при его жизни, а не после смерти. В Гареме такое могла замахнуться только женщина, подобная Роксолане. Любой другой это просто не пришло бы в голову. Никто в Гареме такого стремления не понял. А то, что непонятно, всегда объявляют опасным, нечистым колдовством. Колдунья. Это слово закрепилось за Роксоланой уже давно, когда сумела затмить остальных красавиц. Но теперь в силе ее колдовства не сомневался никто. Человек может совершить хадж сам, но если ему не позволяют сделать это здоровье или, как у султана, страшная занятость, он поручает совершить хадж другому. Это очень почетно — совершить хадж за повелителя двух миров. Любой бы согласился. но Сулейман понимал, что от этого человека будет зависеть сама жизнь Хюрем, потому подошел к отбору строго. Долго беседовал с имамом, которого посылал с этим караваном, все не решаясь сказать, кого отправляет в хадж, но сказать пришлось. Сулейман хотел, чтобы имам правильно понял поручение. «Не хочу, чтобы Хасаки совершил ошибку», которое ей будет дорого стоить. Имя у имама подходящее. Мухлеси, то есть преданный. Кивнул, едва челма головы не упала. Пусть повелитель не беспокоится, всему научу в Мекке, чтобы Хасыке Хврем-Султан не сделала неверный шаг. Мухлеси сам хаджа правила знает. Но Сулейман выбрал его не из-за этого. Не о мнении людей, думаю. Хадж не просто поездка. А Хасыки не всегда была правоверной. И снова имам правильно понял заботу Бадишаха. Если повелитель позволит, во время поездки я буду вести беседы с госпожой, чтобы она поняла задачу хаджа. И не выдержав, поинтересовался. Кто подсказал Хасеки намерение совершить хадж? Сама. Значит, госпожа душой готова. Вот это вы и посмотрите, прежде чем выходить в Мекку. Да, повелитель. Время шло, а разрешение на выезд от султана все не было. В Мекку нужно попасть к определенному времени. Еще немного, и придется не ехать. оплыть до самой Хайфы, на урок Саланы с морем связаны только неприятные воспоминания. Да и боялась она море. А потом о предстоящем хадже, невестке, узнала Хатидже Султан, встрепенулась. «Повелитель, разрешите и мне тоже». Тот пожал плечами. «У тебя муж есть, его разрешение спрашивай». На Хатидже приболела. А больны, куда двигаться? Еще два дня потеряли, пока стало ясно, что не сможет ехать. А потом, как гром с безоблачного неба. Ибрагима больше нет. Довольно? И на следующий день. Отправляйся в хадж. Почувствовав какую-то самостоятельность, Хюрем активно занялась благотворительностью. Но совсем иначе. чем делала это раньше. Просто раздавать милостыню по праздникам или просто жертвовать средства в мечеть ей было мало. Началось все просто. Во время праздника, когда шла привычная раздача милостыни, Роксолана оказалась невольной свидетельницей прискорбного случая. Мелкие монеты горстями бросали в толпу. За ними со всех сторон бросались люди. не обращая внимания на то, что кого-то толкают. Главное – успеть схватить монетку или подобрать ее в пыли. Унизительно, когда люди рылись в пыли под ногами друг у дружки, рискуя отдавить пальцы. Но еще хуже, когда слабого старика, которому никак не удавалось опередить более сильных и молодых соперников и поймать хоть одну монетку, вообще сбили с ног. Это получилось невольно, в толпе бывает всякое. на бедолага не мог не только поймать монетку, но и просто встать, чтобы не быть затоптанным. Такого не должно быть. Но как избежать? Не давать милостыню совсем? Как сделать так, чтобы она доставалась не самым сильным, крепким, вертким, а тем, кому действительно нужнее всего? Больным, слабым, бедным. Размышляя над этим, Роксолана пришла к выводу, что раздавать надо не деньги, а, например, еду, но не бросать в толпу, а просто кормить тех, кому совсем нечего кушать. Попробовала поделиться своими мыслями с Сулейманом. Тот изумленно вскинул на хосики глаза. «Такое существует в Европе». Но как ты сможешь это сделать? Не раздавать же хлеб на улицах. Валиде так делала, но она Маджуну раздавала в Манисе. Я слышала, раздавали конфеты у мечети в праздник. Но это праздник, а нужно каждый день, чтобы тот, у кого нет денег и на кусок хлеба, мог не протягивать за ним руку, нищенствуя, а просто прийти и съесть свой обед. Но ты не можешь устраивать бесплатные столовые. Почему не могу? Я готова жертвовать деньги на то, чтобы кормить бедных. Можно построить столовую, чтобы туда приходили поесть те, для кого кусок хлеба дороже драгоценного персня. А если станут ходить те, кто просто не желает работать? Удобно так жить. Она смеялась. Стамбул велик, но не бесконечен. Очень скоро такие примелькаются и выявят себя. Лучше работать, чем опозориться на весь город. Рассказала о затоптанном толпой старике. Сулейман вздохнул. «Хюрем, каждого не приласкаешь, всех не одаришь милостью. Это может только Аллах». «Аллаху известны людские нужды, и о том старике тоже». Зеленые глаза заблестели. «Так Аллах потому и дает нам возможность одаривать, кормить, поддерживать. Строй!» «Что?» в «Свою столовую. Но если там не будет порядка...» «Будет, повелитель, обязательно будет, и не только в столовой». Сулейман притворно нахмурился. «По-настоящему не получалось». С этой женщиной просто невозможно разговаривать, хмурясь. Что еще задумала? Она потупилась. Я не придумывала. Вы сами подсказали. Надо еще школу построить, чтобы все могли Коран учить, а не только те, кому посчастливилось. Зачем? Зачем учить Коран? Зачем знать молитвы и правильно соблюдать посты? Нет. «Зачем тебе школа?» «Не мне. Девочкам. А еще больницу, чтобы лечить самых бедных. И мечеть, чтобы женщины могли приходить почаще, не стесняясь мужчин. Повелитель, а еще...» «Лучше возьми весь Стамбул на содержание. Только казны не хватит». «Нет, в Стамбуле много богатых». Их надо заставить тоже давать деньги на помощь бедным. Сулейман вздохнул. И зачем я согласился на этот разговор? Я не буду вводить новый налог на содержание бедных. Роксолана повеселела. И не надо. Можно я все сделаю сама? Как? Разве сможет супруга Кадия отказать в пожертвовании, если ее попросит султанша? А Акадины Аяза Паши, а женщины из Гарема Ахмеда Паши. Глаза блеснули лукавством. Особенно если сам повелитель скользь скажет, что поощряет такие пожертвования. Теперь смеялся уже султан. — Хитрая лисица! — Что ты там еще хотела построить? — Имарет. — Богодельню. как в Иерусалиме, чтобы те, кому некуда деться, могли прийти и спокойно дожить остаток жизни. Про Иерусалим молчи. Обвинят в том, что по-прежнему Георка, а им орет строй. Да гарема ли им было? И все-таки гарем висел на ногах камнем. Не потому что ревновало. Уже давно ревновать не к кому, не потому, что завидовала юности некоторых красавиц. Хотя бывало и такое. Просто хотелось видеться каждый день. Обоим хотелось пусть не держать друг друга в объятиях, просто посидеть молча. Даже поработать рядом, чувствуя присутствие любимого человека. Это было не просто странно для Стамбула. Для империи слишком странно. Мужчина желал видеть жену не ради того, чтобы любоваться ее красотой, а чтобы сидеть, уткнувшись в бумаге, пока она рядышком также изучает свои. Бывало, султан приносил свои бумаги в гарем. Они устраивались в спальне и прекрасно трудились долгими часами, проверяя счета, деятельность каждой своих чиновников. И вот это простое молчаливое общение было дорого не меньше, чем последующие объятия. Они были вместе не только на ложе, но и во всей жизни. Разве могла какая-то другая сравниться с Хюрем? Для Сулеймана существовала только она. Однако его место для работы с бесконечными бумагами находилось в Ее место В старом дворце, в котором почти никого не осталось, лишь сама Роксолана, ее прислуга, да прислуга, что жила со времен валиде и несколько постаревших оболисок. Но место в топкапы для султанши не было. Гарем и диван несовместимы. Сулейману даже в голову не приходило объединить эти два понятия. а Роксолане приходило. Но она не знала, как хотя бы подступить к решению этой проблемы. Есть такая поговорка. «Без несчастья и счастью не бывать». Помог случай. Повелитель приходил в Гарем не каждый вечер. Старый дворец — не самое уютное место. Его давно пора ремонтировать. Но куда деть на это время обитательниц? Кроме того, Сулейман часто засиживался допоздна, и пробираться среди ночи в свою спальню в Гареме было как-то не по себе. Видеть Хюрем и слышать ее серебряный голос и разумной речи хотелось чаще, но делать этого не удавалось. В тот вечер его в Гареме не было. Снился кошмар, горела степь, Едкий дым заволакивал все вокруг, и только с одной стороны оставался проход. Роксолана бросилась туда, но услышала почему-то голос Кизляра Аги. «Туда нельзя». Отшвырнула Евнуха в сторону, не желая сгорать и задыхаться в дыму. Рванулась вперед и увидела большое, залитое солнцем поле, состоящим вдалеке Сулейманом. Потянулась к нему, а позади кто-то кричал «Пожар!». От этого крика проснулась. Действительно пахло дымом, и раздавались беспокойные крики. Стамбул горел. Это происходило не так уж редко. Города того времени горели по всей Европе. Чья-то небрежность, чей-то злой умысел превращали их в груды головешек. На сей раз сгорела совсем близко от старого дворца. Ой, ой ой так и сгореть недолго. Просьба была необычной. Выделите мне пару комнат в топкапы. Где? Там нет гаремных помещений. Мне не нужны большие покои, я просто хочу быть рядом с вами. Он вяло возражал, а в голове уже вертелась мысль, как это устроить. мехмед фатих его предок был мудр когда запретил женщинам ночевать там где проходят заседание дивана считая что женский дух будет витать над этим местом еще долго а это собьет по шесть смысле хюрем услышав такое звонко смеялась. неужели по шесть сбиваются смысле когда я сижу за решеткой слушая заседании да так было Вернее, Хюрем частенько совала свой любопытный носик в мужские дела. Он сам показал Хосеке комнату с решеткой, отделявшей помещение дивана, находясь за которой султан мог слушать, что происходит на заседаниях, и оставаться невидимым. Пришлось признать, что присутствие женщины совсем рядом вовсе не мешало пашам. Повелитель, мне не нужно много комнат. «Я просто хочу быть рядом с вами. Если вы позволите поставить шатер под вашими окнами, буду счастлива», — Сулейман хохотал. «Хорош я буду, если стану красться по ночам в твой шатер. Хорошо я подумаю, где выделить тебе комнаты». Позже скажут, что он приоткрыл ей щелочку, позволив недолго пожить в одной маленькой комнатке. пока отмывали старый дворец от грязи, а она перетащила туда всех своих слуг. Ненавистники забывали, что милые сердцу султана Адалиски часто жили в покоях Топкапы, конечно, в отдалении от дивана, но так, чтобы ради ночных удовольствий повелителю не пришлось идти к ним в старый дворец. Просто раньше такие счастливицы менялись, забеременев или просто надоев султану. Женщина возвращалась в Гарем, а ей на смену приходила другая. Сам Сулейман предпочитал совершать путь из одного дворца в другой, но и у него адалиски ночевали в Тапкапы. Теперь туда могла переехать любая женщина, разница только в том, что он не намерен менять ее на других. Там неудобные комнаты. «Неважно, я сделаю их уютными. Переезжай. Сослугами? Только без гарема». Понимали они, какой поток ненависти вызовет вот такое решение? Конечно, понимали. Но к ненависти не привыкать, а срок земной жизни не бесконечен. Стоило ли из-за чьей-то зависти лишать себя счастья быть вместе?